эпилог. Позади пылал ад, а по темному сырому туннелю к светлому пролому в потолке смазанными тенями неслись две серые, тощие фигуры с черными миндалевидными глазами. Сумерки, будто безжалостный живописец, неумолимо растушевали цвет небрежными мазками, преображая яркий мир в тусклый и монохромный. Уставшее солнце уже скрылось за хвойными шапками, когда впереди наконец-то открылся злосчастный пролом, так не кстати проделанный Эдиком. Андрей ликующе рыкнул. Который раз за один только день они снова дошли. И пусть они уже не втроем, и совсем не такие, как были, в глубине скомканных душ гремит фанфарами дух победы, восторженное чувство свободы от сковывающих сознание оков человечности». Вот уже послышался неугомонный шелест заблудившегося в ветвях высоченных кедров летнего ветерка, а натужный скрип могучих стволов стал чарующей музыкой для чутких ушей измененных подростков. Ароматы вечернего леса сносили голову напрочь, и сухие губы сами собой растянулись в клыкастых улыбках. А потом показались багряные всполохи на сумрачном небе, словно рваные раны от острых крючковатых когтей. Напряженная, настороженная Люська заметно расслабилась. Они дошли, оставив позади весь кошмар, а прочее уже и не важно. «Жрать хочу!» — рыкнула девушка. «Тебе что, мало?» — осадил ее Андрей. «Толстый вон, уже нажрался. Тоже так хочешь?» и, уловив жалобный всхлип, поспешно добавил, ловя узловатыми пальцами, ее когтистую руку. Сейчас затаиться нам надо, а уж потом... Но закончить Андрею так и не дали. Тугая струя жгучего пламени окатила с головы до пят, заставив визжать и биться в агонии сморщенные, отекающие клейкой массой тела псевдолюдей. Антрацитовые глянцевые шары повыкатывались из глазниц и с шипением полопались, так и не долетев до земли. Губы мутантов кривились в злобном оскале до тех пор, пока от уродливых лиц не осталось и пепла. До самого конца некогда задорная и наивная Люська цеплялась за руку Андрея корявыми пальцами, так и не успев познать прелесть любви, не вкусив сладость первого поцелуя и не услышав заветное слово – от которого так волнительно бьется девичье сердечко. Обрывки одежды смешивались со студенистым веществом, которое превращалось, съеживаясь и выгорая плоть, образуя натечные образования на ломких бетонных стенах тесного бункера. Собираясь на полу вязкими лужицами кипящего дьявольского варева, она продолжала бурлить под огненным шквалом, пока совсем не истаяла, не оставив после себя и частички чужеродного патогена. Огнеметы замолкли. Подарок из вороненной стали поставил окончательную точку над холодной могилой несчастных подростков. Громкий хлопок и подброшенная взрывом земля, перемешиваясь с обломками веток, наглухо запечатала лаз жирной смесью с терпким запахом. Химическая вонь испарений сменилась на горьковатый аромат гари и раскаленного металла с тонкими нотками можжевелого послевкусия. Вот и все. «Гнездо! Гнездо! Я Ворон! Как меня слышно?» «Слышу тебя, Ворон! Докладывай!» «Дыра обнаружена! Периметр зачищен! Запрашиваю разрешение вернуться на базу!» «Гнездо! Я Ворон! Как меня поняли?» «Ворон! Я Гнездо!» «Понял тебя отлично! Молодец, боец! Возвращайтесь на базу, сынки!» Пять фигур в ярко-желтых мешковатых комбинезонах медленно двинулись в сторону города. Того самого города, которого нет ни на одной существующей карте.